И уже не имеет значения, точны ли мемуары, в которых сообщается, как приятно их общество. Или мы, которые это общество никогда не ценили, ибо если автор мемуаров и ошибся, это нисколько не умолит цену жизни, породившей гениев. Другой крайностью опыта было наблюдение, что любопытнейшие анекдоты из дневника Гонкуров. неисчерпаемый источник, вечернее увеселение одинокого читателя, рассказанное ему гостями, не оставившими во мне следа воспоминания, хотя страницы дневника не могли не пробудить к ним живой интерес. Наивность Ганкура заключалась в том, что из того, сколь занимателен был анекдот, он делал вывод — об исключительности человека, его рассказавшего, в то время как невозможно не предположить, что и люди заурядные встречали в своей жизни или слышали что-то любопытное, и рассказывали об этом окружающим. Ганкур умел слышать, умел и видеть. Я был на это не способен. Впрочем, все эти факты надо рассматривать отдельно. Господин де Германт... конечно, не произвел на меня впечатление, наделенного всеми достоинствами юности человек, в то время как он пленил мою бабушку, так что она, благодаря мемуарам госпожи де Боссаржан, считала его неподражаемым. Но необходимо помнить, что Базену было всего семь лет, и что писательница была его теткой, а ведь даже мужья, подумывающие о разводе, расхваливают своих жен. Одно из самых замечательных стихотворений сент бева посвящено появлению перед неким фонтаном некой девочки, увенчанной всеми добродетелями и прелестями, какие только возможны, юной мадемуазель де шан платре которой, кажется, не было тогда и десяти. Несмотря на нежное почтение, которое испытывала гениальная поэтесса графиня де Нуайль, свекрови герцогини Денуайль, урожденный Шан Платре, неудивительно, что написанный ею спустя пятьдесят лет портрет сильно отличался от того, что принадлежал Перу Сент-Бёва. Анна-Элизабет Денуайль, княгиня Бранко-Ван, графиня Матьё, 1876-1933 третий. одна из ведущих литературных фигур довоенной Франции. Но что, пожалуй, волновало больше всего, так это существование людей, не похожих ни на тех, ни на других, которым, что ни говори, есть что вспомнить, помимо занятных анекдотов. И в то же время о них невозможно, как в случае с Вентей и Берготами, судить по их произведениям. ибо они ничего и не создали, так как всего лишь, к большому удивлению, окружающих, находивших их столь заурядными, вдохновляли других. Добро еще, что гостиная, которая в музейном антураже вызовет впечатление величайшего со времен полотен возрождения изящества, была гостиной смешной мещаночки, с которой, не зная ее, я мечтал бы Замерев перед картиной, соприкоснуться в реальности, надеясь, что она расскажет о самых драгоценных секретах искусства художника, о которых полотно его умолчали, в то время как этот пышный шлейф из бархата и кружев, полотно по своим художественным достоинствам, сравнимое с лучшими полотнами Тициана. Если бы я только понимал тогда, что подобный человек — отнюдь не высшее воплощение духовности, образованности, общительности, ибо человек этот сумел как в зеркале отразить в творчестве свою жизнь, даже если она заурядна, так что стал Берготом. Современники не находили в нем такого же ума, как у Свана, и такой же учености, как у Бреоте. А ведь с большим основанием это же можно сказать и о моделях художника. Если художник, взыскующий красоты, обладает мастерством, моделями его чаще всего будут люди, хоть немного более состоятельные, чем он, и он найдет у них все, чего не недостает в его мастерской непризнанного гения, продающего свои полотна по 50 франков за штуку.